Глава 2. Отыскав поляну и ручей, скорый Герри уже отлично различал далее дорогу и вел своего товарища с уверенностью человека, привыкшего к этим местам. Лес, разумеется, здесь, как и везде, был очень густой, но его не загромождали груды хвороста, и по ровной почве его можно было идти ускоренным шагом. Когда они прошли около мили, Марч остановился и начал с озабоченным видом рассматривать окружающие предметы. Его интересовали даже пни свалившихся деревьев. «Кажется, мы пришли куда надо», — заметил он. «Вот бук, здесь дуб, а немного подальше, три сосны и береза с надломленной вершиной. Но все же я не вижу ни утеса, ни сломанных ветвей, о которых говорил тебе». Сломанные ветви — не совсем еще верный признак, Герри Марч. Бывает и очень часто. Ветви переламываются сами собой. Что же касается буков, сосен и дубов, то около нас сотни этих деревьев. Твоя правда, зверобой. Но ты не берешь в расчет этой местности. Я говорю вот об этом буке и дубе. А вот, если хочешь, другой бук и другой дуб. Видишь, они растут словно братья. «Немного подальше, опять точно такая же пара деревьев. Ты без сомнения отлично ловишь медведей и бобров. Но я не думаю, Гэри, чтобы ты был большой мастер отыскивать скрытые следы. Ну да, так и есть. Я вижу теперь, чего ты ищешь. Полно городить вздор, хвастливый доловар. Меня хоть сейчас на виселицу, я не вижу ничего в этом лесном лабиринте» смотри вон туда, по прямой линии от этого черного дуба. Видишь ли тот молодой, немножко согнутый бук, прикрепленный ветвями к соседнему дубу? Он не мог так прицепиться сам. И, разумеется, эту услугу оказал ему человек. «Моя рука оказала ему эту услугу!» — вскричал Гэри. «Это молодое дерево в ту пору пригнулось к земле как бы под бременем несчастья. Я его выпрямил, и поставил в это положение. «Да, зверобой, надо сознаться, ты мастерски разгадываешь деревья». Мое зрение обостряется, это правда. Но все же в этом отношении я ни больше, ни меньше, как ребенок в сравнении с любым из краснокожих. Вот, например, Таминунт уже старик, и никто не помнит его молодым. А между тем ничто не может ускользнуть от его глаз. «Ункас» Отец Чингачгука, законного вождя-магикан. Другой ясновидящий старец, от которого не укроется и пылинка. «Да, мое зрение обостряется», — повторил Зверобой. «Но еще не скоро наступит время, когда оно сделается совершенным». «Кто этот Чингачгук, о котором ты так часто говоришь?» — спросил Гэри, продолжая путь по указанному направлению. «Какой-нибудь краснокожий бродяга?» я уверен в этом. Это самый честный краснокожий бродяга, если тебе нравится это имя. При благоприятных обстоятельствах он мог бы сделаться великим вождем племени. Теперь, когда его лишили законных прав, он не более как делавар, честный, благородный, умный делавар, всеми уважаемый и любимый, потомок несчастного рода и представитель почти уничтоженного племени».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 какие распространяют о себе другие люди, то выйдет на поверку, что все другие — славные герои, и только мы с тобой никуда не годимся. Все краснокожие, я знаю, отчаянные хвастуны, и половина их преданий, поверь мне, сущий вздор. В этом есть частица правды, я согласен. Краснокожие любят похвастать, и природа дала им к этому особую склонность. Смотри, Мы пришли к тому месту, которое ты искал».